216 апрель 3 Мысли, порожденные в прошлом и насыщенные силой огней, во времени не умирают, но продолжают жить и взаимодействовать на своего породителя. Если они хороши и от света благо тому, кто их породил, но если от тьмы и страстей и пороков не оставляют они своего породителя, пока не исчерпают на нем силу свою до конца, Бороться с такими мыслями можно, только противопоставив им мысли более мощного потенциала, но противоположного по сущности. Трудность в том, что прежние мысли возникали под воздействием страстей и чувств. Противоположное же чувство нужно вызвать непривычным путем, но сознательным, могучим волевым импульсом. Надо, чтобы это оогнное усилие воли превышало своим напряжением напряжение прежнего страстного чувства породившего в прошлом сильную и отрицательную мысль будучи в теле с подобными мыслями легче бороться и обуздывать их не позволяем овладевать сознанием но в мире тонком где все обостряется и усугубляется где безраздельно властвует мысль с подобными явлениями борьба затруднена чрезвычайно Мысли могут захватить сознание, овладеть им и ввергнуть человека в сферы подобных родственных мыслей, которые вовлекут его в свои хривые воронки. Борьба с отрицательными мыслями, порожденными в прошлом, должна быть завершена еще на земле, пока человек в теле, чтобы там, в мире надземном, спокойно и властно сказать «Порождение стихий, не боюсь вас, не можете пресечь путь мне указанный».